Я нерешительно двинулась за ней, и тут же мне навстречу вышел Вася. Он успел переодеться. Теперь на нем были брюки и черная футболка с надписью «Да». Очень рад познакомиться. Он взял мою руку и поднес к губам. — Много слышал о вас. — Сколько же лет вы не были в России? — Больше двадцати. Потянула на родину Знаете, я меня пригласили на встречу одноклассников И я вдруг поняла, что безумно хочу в Москву Встреча одноклассников? Сейчас это стало модно Есть даже телепередача Ваша встреча уже состоялась? Нет, я только вчера приехала И где вы остановились? сняла квартиру в Луковом переулке. «Ну зачем это? Перебирайтесь к нам! Мура будет счастлива!» «Спасибо, я очень вам признательна, но предпочитаю жить, никого не обременяя». «Мура вам все равно не даст! Кстати, вы можете жить в нашей городской квартире. Зачем платить деньги, если можно их не платить?» «Спасибо, но я заплатила вперед». «Ну, что с вами делать?» Тут появилась Мура. «Еще минутка, и картошка бы сгорела!» Покачала она головой. «Динка, Вася тебя тут охмуряет?» Я сидела на диванчике. Она подошла, села рядом, обняла меня. «Скоро будем обедать. Ты любишь зеленые щи?» «Обожаю!» «Вот и хорошо!» «А потом ты мне все расскажешь». «Вася после обеда спит, Майка умчится в город. Ты ведь останешься у нас?» но ну, если только до утра. Мне еще надо...» «Кстати, как отсюда можно добраться до Москвы без машины?» «Я вас отвезу до станции», — сказал Вася. «Мураша, во сколько мы будем обедать? У меня есть часок на работу?» да Вася ушел. «Ты с отцом видишься?» «Нет, и не собираешься?» «Еще не решила». «А ты что-нибудь о нем знаешь?» «Так, слышала кое-что». «Он все с той же женой?» «Да где там?» «Лет шесть назад переженился. Теперь у него пятилетний сын». «Вот дает!» «Ахнула я». «Значит, у меня есть маленький брат?» И еще сестра, почти ровесница Майки. Красавица, надо сказать. Ты ее видишь? Видела года два назад в театре? Она была там с твоим папашей. А вот мальчонку ни разу не видела. А бабушка? Она умерла? Да нет, живехонькая. Ей уже под девяносто. Но, кажется, она в полном здравии. А вот Андрей твой умер года три назад. Я это чувствовала. Не знаешь, где он похоронен? Кстати, давай к маме на кладбище съездим? Господи, обязательно. Я за могилкой слежу, ты не думай. А где Андрея похоронили, не знаю. Отец твой, возможно, и знает. А я просто прочла некролог в газете. Тебя сразу вспомнила, как ты из-за него с ума сходила. А и вправду был хорош. «Ой, Динка, пошли на кухню. Ты зелень нарезать в состоянии?» «Конечно. Могу и что-то посложнее сделать». «А ты... Ты замужем?» «Нет. Муж умер довольно давно». «Ну, а любовник-то хоть есть?» Сейчас и любовника нет. «С ума сошла? Как можно в твоем возрасте?» «Что-то никто не нравится». «А ты работаешь?» «Да, разумеется, преподаю. Я археолог». «Ты археолог?» — безмерно удивилась Мура. «Да? С ума сойти! Вот уж никогда бы не подумала, что тебя потянет в далекое прошлое. Где ж ты училась?» В Германии, в Гейдельберге. «Ой, Динка, я так хочу все о тебе узнать!»